Глава четырнадцатая «Хороший человек этот, э, сеньор Геринт!» Развалившись на мягких подушках, Парацель с интересом разглядывал дорогую обивку кареты. «Твое второе сонное я!» так любезно согласился нас подвести, при том, что ему вообще в другую сторону. «Ага», — согласился Геренд, деловито пересчитывая монеты из шкатулки своей копии сна «57-58». И щедрый. Правда, отдавать за спасение жизни столько денег явно перебор. С другой стороны, они не настоящие. «Тогда зачем пересчитываешь?» «Не пропадать же добру! По-моему, у тебя в родословной затесалась пара гномов». «Ну, хозяин-барин», — заметил Парацельс и высунулся в окно. «Сеньор Геррент, может, присоединитесь к нам, а на место кучера вампира-эльфа посадим?» Настоящий Геррент чуть не сбился со счета от такой наглости. «Не-не-не-не-не». Примостившийся на козлах пухлый сеньор Гиренд замотал головой, с ужасом глядя на Парацельса. «Мне совсем не трудно, миссир!» Находиться одновременно в двух местах – дело довольно странное и непривычное, но во сне, как известно, возможно, все. «Уверены?» «Да-да-да-да-да», – энергично закивал дворянин и взмахнул кнутом. войти, каторжники!» Разбойники воспоминания, которых запрягли в карету вместо лошадей, те были слишком напуганы и не могли ступить из шага, недовольно заворчали и прибавили ходу. «Как знаете...» — Архимаг задвинул занавеску. «Странный человек. Вампир-эльф. Может, он нас боится?» — предположил Герент. «С чего бы?» — удивился Парацельс. «Это же твое второе «я», а ты ничего не боишься». Ну, кроме превращения в женщин. «Кто же их двойников поймет?» – пожал плечами вампир. «Они вообще, говорят, к смерти снятся. Ну и темный бог с ними. Семьдесят три, семьдесят четыре». Парацельс вытащил из-за пазухи кожаный мешочек и вытряхнул на сиденье пару косточек и пирьев. Единственное, что осталось после поглотившего самого себя секия. Похоже, эти вещицы как раз настоящие. Секи взял их с собой из реальности в грезы. Как говорится, на безрыбье рак рыба. Волшебник склонился над трофеями. Ох, ужас, ну кто так делает? Кто так амулеты заряжает? Столько силы впустую уходит. Да чего же ваша человеческая магия примитивная? Гирент окинул амулеты презрительным взглядом. «Зато надежная», – отпарировал Парацельс, «комбинаторика, сочетание слов, жестов, использования зелья и амулетов, не такая красивая и пафосная, как ваша вампира и фячья магия, которая основывается на чувствах, очучениях и прочих единениях с матушкой природой, зато крайне эффективная». «Знаем, знаем», — хмыкнул Гирент и, добавив в голос капризных ноток, произнес. «Я, великий архимаг, соберите мне три килограмма тараканов, пять литров пота десять яиц с и часика через три будет великое колдунство!» Парацельс лишь отмахнулся, погруженный в изучение трофеев. «К слову», — Гирент выглянул в окно, — «куда мы едем?» «Да никуда!» – Парацельс пожал плечами. «По сути, просто ждем, когда проснемся. Хотя после того, как Сики объединил наши сновидения, есть шанс заехать в чужой сон. Например, сон Алены или даже самого Врааля. Вдруг что интересное увидим!» Герринд оторвался от пересчета монет. Даже отложил шкатулку в сторону – Он уже давно хотел обсудить с Парацельсом одну важную вещь, но всё как-то подходящего момента не появлялось, а тут они оба спят и, по идее, никто им не мешает. «Знаешь, Партс», — произнес он, — «я давно хотел тебе кое-что важное сказать». Но в реале не говорил по разным причинам, то обстановка не располагала, то опасался, что нас подслушают, «В общем, мне кажется, что среди наших товарищей появился предатель. И я говорю о нашей спутнице, сильной и независимой леди на службе императора, легко управляющейся с любой нечистью». «Неужели, Алена?» – Парацельс аж подпрыгнул на месте. «Я всегда знал, что с ней что-то не так». «Нет, парц», – Герент покачал головой, – «я о другой нашей спутнице». «Погодь, неужели ты хочешь сказать?» «Да нет, глупости какие-то!» Парацельс нахмурился. «Дракона хавил же, мужик! Я рассмотрел его, пока он спал. У него есть причиндалы, бронированные, к слову. Аж завидно стало!» «Да чтоб тебя, парц!» Воскликнул Гиринд и закатил глаза от избытка чувств. Иногда Парацельс проявлял просто чудеса сообразительности, а иногда тупил напропалую. «Я о Беатрисе!» «О ком?» «А, Леди Инквизитор!» «А я уже успел подзабыть о ней!» Парацис хлопнул себя по лбу. «А что с ней не так?» Я слышал разговор в ралле с приспешником, где он упоминал о некой леди, действующей в соответствии с планом. И еще в поведении Беатрисы были определенные подозрительные моменты. Геринд подробно пересказал Архимагу все свои наблюдения и соображения касательно Леди Инквизитора и ее подозрительное появление именно в момент захвата башни и странная осведомленность о планах еретиковой-то легкость, с которой она сняла с Архимага все обвинения в ереси, лишь бы тот согласился на сотрудничество. В конце концов, именно с ее легкой руки они оказались в городе демонов, в самом сердце логова врагов. «А еще, парц, — продолжал вампир, — не кажется ли тебе странным, что нас поймали аккурат после того, как мы погостили у Влады, твоей бывшей жены, мне мозги промыли, а тебя снова в цепи закатали?» С каждым словом, сказанным Герендом, лицо Парацельса становилось все мрачнее и мрачнее. «Лада вне подозрений», — произнес Архимаг, — «она никогда бы не предала меня». «Ты уверен?» — Геренд приподнял бровь. «Вы долго не общались с ней, а люди зачастую меняются очень быстро, в отличие от нас, эльфов». Парацельс молча отвернулся от Геренда и уставился в окно. За время поездки он более не произнес ни слова, мрачно глядя на проносящиеся мимо сновиденческие пейзажи. Вампир молчал. Он догадался, что переубеждать Парацельса, судя по всему, бесполезно. Похоже, тот слишком любил свою бывшую жену и даже в мыслях не мог допустить вероятность предательства. как бы это в дальнейшем не повернулось им боком. Геринд подозревал, нет, был уверен, что и с Владой и Беатрисой им еще придется столкнуться. Своды тронного зала демона-принца Подземелья тонули во мраке. Не потому, что у его слуг были проблемы с факелами и свечами, хотя на самом деле были... Просто Делушко очень трепетно относился к традициям, согласно которым в обители мэра всегда царит мрак, льется кровь, а в темницах стонут истязаемые пленники. В меру сил жрец поддерживал традиции, желая, чтобы повелитель темный бог Жирогниль, восседая на троне в преисподней, гордился своими верными детьми тьмы. Надо признать, Делушко неплохо справлялся с этой задачей. Мрак действительно царил, кровь лилась, а стоны пленников слышали даже на вершинах сторожевых башен, пока не явился жрец в раль и не загробастал все ресурсы подземелья себе для своих ритуалов. Поэтому сегодня уютная атмосфера ужаса и обреченности не радовала демона-принца, Мрачный, как туча, он сидел на каменном троне, украшенном человеческими лошадиными черепами, троне самого темного бога жирогниля, который Делушко вот уж столько лет грел для повелителя, и если тот его вдруг вторгнется в реальный мир. На поясе демона-принца висел огромный зазубренный меч, а на коленях лежал демонический сачок с шипами, и металлической сеткой, предназначенной для ловли душ человеческих. Рука Делушко в черной кожаной перчатке до хруста сжимала рукоять, словно хотела раздавить ее. Два младших демона-жреца деловито раскатали на полу перед троном рулон из розовой кожи. Раскланившись, они чуток отступили, пятясь задом, пропустив к трону более важную персону. «Ваше приказание исполнено, повелитель!» С чувством выполненного долга произнес демон-чародей Соп, замерев рядом с рулоном. «Не понял!» — сдвинул брови Делушко. «Я же приказал доставить ко мне Секия! А вы чего притащили?» «Это и есть Секий, о демон-принц!» Соп указал на рулон. Демоны-жрецы дружно закивали. Делушко начал прикидывать – убить всех троих прямо сейчас или же сначала придумать им смерть помучительнее. Например, закатать их в мед, дать застыть, а потом сгрызть, словно леденцы. Но не успел он определиться, как заметил у рулона два грустных глаза и рот. Они смотрели прямо на него, и в них отражалась просто неземная тоска. «П-повелитель!» – с трудом прошептал рулон. «Секий?» – Делушко сразу узнал голос. «Это действительно ты?» «П-повелитель! Мое заклинание было сломано. Архимаг, чей сон я взял под контроль, оказался не по зубам моей магии, а по мне ударила отдача. Я еле выжил!» У Делушко задергался левый глаз. «То есть ты хочешь сказать, — медленно произнес он, — тебя, лучшего нашего ловца, одолел какой-то алкамак Да да, ну то есть...» Секий нервно облизал губы, увидев, что у Делушко задергался и второй глаз еще сильнее первого. Он куда хитрее и коварнее, чем мы думали. Под маской простака скрывается злой гений. Не недооценивайте его, о величайший мэр!» «Плохо!» Делушко закрыл глаза и помассировал когтями бронированные веки, успокаиваясь. «Очень плохо, Секий! Я был лучшего мнения о твоих способностях!» «Верховный!» «Значит так!» Немного помолчал, Делушко обратился к жрецам. «Прибейте этот бесполезный кусок крепостным воротам на входе в подземный город. Пусть повисит, пока я не придумаю ему достойное наказание. И пусть все на него смотрят!» Делушко махнул рукой, дескать, свободны. Жрецы-демоны поклонились... Деловито скатались секи, а в рулоны бесшумно удалились. Соп по мановению руки мэра последовал за ними. Оставшись один, Делушко некоторое время грустно любовался игрой огоньков на шипах магического сачка, а затем произнес «Хор, ко мне!» Перед троном тут же появился человек в темных облегающих одеждах. Через узкую прорезь на жреца взглянули холодные глаза убийцы. Делышко улыбнулся, показав белые, как снег, клыки. Хор был одним из его любимцев – верный, преданный, смертоносный и одновременно всезнающий и вездесущий. Он не являлся демоном, сохранив свою человеческую сущность, однако служил преданнее любого из слуг демона-принца. «Ты ведь уже догадался, что я хочу приказать тебе?» — спросил Делушко. Хор молча кивнул. «Как и следовало ожидать», — Делушко кивнул. «Только не трать силы, чтобы взять Парацельса и Геренда живыми». «Просто убей их без лишних проволочек, Враля пока не трогай, его черед наступит позже, понял?» Хор снова кивнул. «Тогда ступай и постарайся не опозориться, как секий!» Поклонившись, убийца сделал шаг назад и исчез так же внезапно, как и появился. Лишь небольшой ветерок приподнял пыль на том месте, где убийца стоял парой секунд назад. Лужко с довольной улыбкой провел когтями по подбородку, высекая искры из чешуи. Теперь в успехе он был полностью уверен. Хор из тех, кто терпит неудачи. Надо было сразу же его послать. Но демон-принц решил приберечь свое главное – оружие для Врааля. Как выяснилось, Архимаг тоже не из простых противников, но хор справится, ему не привыкать.